Ребята, приехал на Украину у меня руку оторвало, а вот домой вернулся. Но одна рука осталась, и можно жопу подтирать. Поэтому у кого есть запасная рука, приезжайте. Это вам не пиндоски, пока смотри, здесь сержант Шпаковский. Демонстрирует окровавленный персовый рот, дефилирует трехсотых ротов, кто без рук, кто без ног. Довольно сильно у командира, свисает щека на плече, нарвался на взет, получит протез, Врага найдет и отомстит По залу 200 двухсотые Закатанные в чугун, как банки шкоты. шпроты Самовары катятся по потиуму И держит над головой дырявые поты Из которых торчат отрубки поколей А вот на носилках несут покойников Ворон доклевывает Безображенные черные губы В прошлой жизни он просто леваром Учителя пения до да бухгалтера Вся, встретила всех, убери, земля Это модный багаж, фугас, не защита Противоказ, насильки культят Пап, удастся, ящик, все жуешь у голубых Ярвова подрутился над образами и нихуёво. Выработал свой аутентичный стиль. По сути, сделать модный показ. Просто если в нем участвуют живые люди. А вот ты попробуй найти вам не в духу мальчиков в модельных агентствах. А покопайся в земле. Возьми оплату и откопай модели героев. И может быть, это покажется за злой иронии. на твои модели не запрашивают По-моему, мне нужны не модные хеды, не сандалии. Главное, чтобы черви не лезли в уши и нос И мертвеца разрывает острое Ты далекий платье Это модный показ Угарский защита брать и возраст На силке культя по туда смягчи жуешь у глупых экрана в глаз